Арам. Спокойствие. Отдых. Раз. Смола, сок, сущность, эмоция. Сала, зять, брат жены, подлец, негодяй. Лакшмана Рекха линия Лакшмана. 11 слов, которые помогают понять индийскую культуру. Теперь у меня есть здание, собственность, счета в банках, дом и машина. А что есть у тебя? Чего добился ты? Рассказывает Татьяна Дубянская. «У меня есть мать», — отвечает брат и наносит гангстеру сокрушительное моральное поражение. «Дэсси» — наше, свое, исконное, традиционное. происходят от санскритского существительного дэша – территория, местность. Тот же корень мы знаем по названию страны Бангладеш – страна бенгальцев. В Древней Индии словом «дэшия» обозначали региональные элементы культуры. Например, деша это народные танцевальные представления или местные диалекты, примитивные, грубые, в отличие от придворного театра и рафинированного языка санскрит. При переходе в средневековые языки, так называемые «пракриты», звук «ш» заменился на «с», и в таком виде слово дошло до наших дней. «Десси» — это противоположность всему иностранному. В 18 xix веках его антонимами были «феранги» от слова «франк», европеец на фарси, или «вилайте» от арабского слова «заграничный». Существует также слово «ангрэзи». В современном хинди есть также слово «ангрэзи», «английский». После получения независимости в 1947 году в Индии предпочитают слова видеши иностранный на хинди, или просто foreign от английского foreign. Эта оппозиция отражает дилемму, перед которой постоянно стоит современное индийское общество. С одной стороны, есть работа за границей, «видэшми» – это показатель успеха. С другой стороны, как и во многих других странах, слишком большая зависимость от чужого видится как опасность, Возможность утратить связь со своим собственным. В 21 веке Дэйси обрела новые смыслы и распространилась за пределы Индии. Сейчас его используют жители, пожалуй, всех регионов страны. Это по-настоящему пан-индийское слово. А вместе с ними его используют пакистанцы, бангладешцы, жители Непала и представители пестрой южноазиатской диаспоры по всему миру. В Южной Азии так в первую очередь обозначают все местное и традиционное, все, что вызывает доверие, все, что ассоциируется с домом, с деревней, с семейным укладом, ручным трудом. Дэйси связывает человека с корнями в самом широком смысле слова и отвечает за его идентичность. Дэйси – это блюдо, предметы одежды, стиль поведения, все, что угодно. И эта концепция занимает важнейшее место в самоопределении индийцев. Например, слово деси можно прибавить к самым разным другим словам. «Дэси дару» получается «самогон». «Дэси ги» – многие знают уже слово «ги» – «топлёное масло». Но не каждое топлёное масло – это деси. «Дэси ги» – это топлёное масло, приготовленное по традиционной рецептуре, которое найдётся на кухне у каждой хозяйки. «Идеальная деси ги» – это золотистая субстанция, бархатистая по текстуре». В её основе молоко от десигай от коров исконно индийских пород. Есть такие традиционалисты, которые считают, что западные коровы дают неправильное, недостаточно благостное молоко. А вот индийские гай, коровы, самые правильные коровы на свете. Дэсиги – это основа полезной домашней еды и считается, как говорит аюрведа, она прекрасна для пищеварения и используется как лекарство. Десидару, самогон. Это напитки, сделанные по традиционной индийской рецептуре. По статистике их потребляет две трети населения Индии из тех, кто вообще употребляет алкоголь. В то же время напитки, которые называют общим словом десидару, обладают весьма нехорошей репутацией. Производители во многих концах Индии часто халтурят, разбавляют их, и газеты часто пишут о случаях, которые заканчиваются даже летальным исходом. Состоятельные городские жители предпочитают покупать ангрези шарап – английскую выпивку. В сетевых заведениях с западным фастфудом можно купить пиццу, бургер или сэндвич также в стиле дэси, то есть с родными вкусами и добавками, типа цыпленка карри, перца чили, индийского сыра панир. Народные способы наведения красоты, поддержания чистоты, садоводства, готовки, инструменты снадобья – все может быть деси. Есть, например, такой косметический способ коррекции бровей нитками. Это тоже чисто дэси способ. Чистка зубов с помощью палочки датун. Это веточки от различных деревьев полезных. Тоже это способ дэси. Также есть традиционное искусство чистки ушей металлическими палочками. Ими виртуозно владеют уличные парикмахеры. В последнее время, благодаря росту южноазиатской диаспоры, в Великобритании, США и многих других странах Слово Дэйси обрело новые смыслы. В международном английском оно обозначает коллективную южноазиатскую идентичность, особенно заметную именно за границей. Так, в 2019 году западная пресса писала о том, что Британский кабинет министров того времени был самым ДЭСси за всю историю Англии. В 2021 году газета Washington Post даже без тени сарказма назвала вице-президента США Камалу Харрис «Десси альфа-самкой». Репортажи «Светской хроники» для аудитории из Южной Азии рассказывают о том, какие наряды южноазиатские звезд выгуливают на набережной круазет. Они повествуют об индийских, опять же, «десси», танцах, которые были частью программы концерта к платиновому юбилею королевы Елизаветы II. Ну и есть совсем новое явление, которое называют термином urban Desi. Это молодежная музыка в стиле «фьюжн». Часто сочетание панджабской бхангры, которую можно будет послушать, хип-хопа, рэпа и этнического стиля. Особенно популярный в последние годы певец Микки Сингх. Он приехал в Нью-Йорк из панджабского города Хошьярпур. И британская томилка со шри-ланкийскими корнями и сложенным именем Матанги мая Аруль Прагасом, больше известная как M.I.A. Макихатхкакхана – еда от мамы, пища, сделанная мамиными руками. В этом выражении соединились две важнейшие вещи для индийской самоидентификации – отношения с матерью и отношения с едой. В знаменитом болливудском фильме «Стена» Дивар, снятом в 1975 году, есть сцена. Один из героев, гангстер, говорит… Теперь у меня есть здание, собственность, счета в банках, дом и машина. «А что есть у тебя? Чего добился ты?» – спрашивает он у своего брата, ставшего полицейским. «У меня есть мать», – отвечает брат и наносит гангстеру сокрушительное моральное поражение. Главный герой живет отдельно, а его антипод, хороший брат, живет вместе с матерью. В индийском обществе материнство практически обожествляется и рождение детей часто воспринимают как высшее и даже единственное предназначение женщины. Культ матери есть во многих течениях индуизма, особенно в регионах, где поклоняются шакти – женскому божественному началу. Неудивительно, что в XIX веке, когда в колониальной Индии начали задумываться о национальной идентичности, возник образ божественной матери-родины – Бхарат Мата. Божественную родину изображали художники – Поэты слагали гимны, писатели воспевали её в литературе. Так освобождение от английского гнёта стало миссией по восстановлению чести поруганной матери Индии. ванде де матерам! Слава матери!» Так распевали индийцы в конце XIX – начале XX века. Этот слоган стал символом борьбы за независимость. Он происходит из известного романа бенгальского писателя Бонким Чондру Чотопадхая» обитель радости. Еда, как у мамы в Северной Индии, это кухня в уже известном нам стиле дэси. Лепешки роти, которые обычно едят вместе с сабзи или сабджи, тушеными овощами, чечевица, даль, рис, чавль, каша кхичри с овощами и бобовыми, сладкий рисовый пудинг кхир, шарики ладу и множество других блюд. Как и во всем мире, дети в Индии обычно отказываются есть полезные овощи и скучные домашние обеды. И мечтают о пицце, лапше, маги, нудлс, кока-коле. Но столкновение со школьным, потом студенческим общепитом все ставят на свои места. И взрослый индиец понимает, самое ценное, что может быть в мире еды, это мамина еда. Получить еду из маминых рук все равно, что возвратиться домой на свою малую родину. Шарма Джикабета – сын Шармы. Это общее название для выдуманных, а иногда и вполне реальных соседских детей. Напомню, что Шарма – одна из самых распространенных индийских фамилий. В каждом дворе, на каждой улице найдется по нескольку семей с фамилией Шарма. И дети этих шарма делают всегда все правильно, в отличие от тебя. Если материнское начало в Индии ассоциируется с заботой, оно обожествляется, с ним связана безоговорочная любовь, то стереотип отца в Индии несколько другой. Отец – строгий блюститель общественной чести и контролер социального роста. Отец вечно всем недоволен, он игнорирует детские увлечения и требует, чтобы его отпрыски достигли большего, чем достигли он сам и их мать, и хотя бы немного и иногда сравнялись бы с пресловутым сыном Шармы с соседней улицы. С раннего возраста детей приучают к мысли о том, что они должны стать социальным лифтом для родителей и пойти еще дальше. И вот тут в игру вступают коварные шармы, которые всегда живут где-то рядом или работают в одном офисе с отцом. Дети-шармы всегда и во всем лучше, у них хорошие оценки. После школы они не играют в крикет, а садятся за уроки. Они легко поступают в хорошие вузы и заключают брак с подходящими людьми, чтобы завести детей, которые, в свою очередь, будут еще успешнее их. «Сын шармы станет инженером, а ты будешь нищим оборванцем», гремит в голове отцовский голос. Так как же быть, соревноваться всю жизнь с идеальным шармой или делать все по-своему, невзирая на результат? На этот вопрос каждый индийский молодой человек должен найти свой ответ. Санскари. Благопристойный, вежливый. В Индии общественное мнение – часто ключевой фактор в принятии жизненно важных решений. Некоторый компромисс между ожиданиями семьи и общества и собственными представлениями о мире можно найти, следуя кодексу поведения, который называется санскар. Буквально это означает правильное поведение, традиции. А тот, кто следует санскару, называется санскари – благопристойный, правильный. Показать, насколько ты санскари, молодые люди могут на разных свадебных мероприятиях. Свадьбы в Северной Индии, как правило, называются персидским словом шади. Свадьбы, многодневные мероприятия, их устраивают родители невесты, тратя на празднование все свои сбережения. На свадьбах сотни приглашенных, это родственники, друзья, знакомые, и все строго судят все, что сопутствует торжествам от поведения членов семьи до оформления праздничных павильонов и качества еды. Во время шади, свадеб, женщины старшего поколения высматривают женихов и невест для своих родственников и как бы сканируют молодежь, отмечая подходящие кандидатуры. Здесь и можно проявить себя как настоящего санскари или, наоборот, асанскари, человека недостойного. Настоящий санскари не курит и не пьет. Шумным тусовкам предпочитает походы в храм. Самое важное для него аширвад – благословение, полученное от старших. Девушку называют истинной санскари, если она носит сари или шальвар камис – национальный костюм, состоящий из шароваров с туникой, а плечи прикрывают длинной шалью – дупотой. Любые контакты с противоположным полом, если это не ее братья, она отвергает, полагаясь на выбор родителей. Такая девушка станет хорошей санскари-баху, идеальной невесткой. Девушек и женщин, не соблюдающих приличий, часто называют асанскари, наглая, бекар, никчемное, бешарам, бесстыжая. Сейчас интернет-культура и социальные сети скорее защищают свободолюбие женщин и в обществе постоянно подтрунивают над теми, кто пропагандирует стиль санскари или стиль Деси высмеивают двойные стандарты, порождённые зависимостью от общественного мнения. Бури назад. Сглаз. Индийцы суеверны. Вне зависимости от образования и доходов, почти все верят в приметы, в повседневную магию, в духов. И в мире иррационального – наверное, первое место занимает боязнь сглаза и желание объяснить собственные неприятности какими-то внешними факторами. К ним могут относиться зависть, соседей, родственников, любого встречного человека на улице. Чтобы спастись от буквально плохого, злого взгляда, бури, назар, индийцы прибегают к разным ритуалам, амулетам, а также до последнего скрывают важные новости даже от самых близких людей, чтобы их не сглазили. На улице можно увидеть младенцев с глазами, густо обведенными сурьмой, каджель, и с жирными черными точками на лбу и на щеках, также нарисованными сурьмой. Это проверенное веками средство для отвода с глаза. Считается, что злые духи и недобрые люди, увидев подобные черные знаки на лице младенца, должны подумать, что дитя подпорчено. и Ему не стоит завидовать. И не стоит завидовать семейству и обращать внимание на этого ребенка, чтобы украсть его счастье. А еще в Южной Азии, в Индии, в Пакистане можно увидеть замечательные грузовые машины, расписанные и украшенные различными символами. Это также связано с отводом дурного глаза. Чаще всего на задней части грузовиков рисуют страшную физиономию демона с клыками и рогами. И пишут «Бури назарвале, ты кала, у кого око злое, тот лицом черен. Паритара, пар, рига, гама, Рас, памага, смола, памага, сок, эссенция, сущность, памага, эмоция. Памага, памага, памага, памага, памага, памага. Рас или на санскрите «раса» это важнейшее понятие эстетической теории. Впервые, Этот термин появляется в театральном трактате «Натья Шастра», созданном, как считается, уже в первом тысячелетии до нашей эры. Словом «раса» обозначали эмоции, которые испытывает зритель, сталкиваясь с искусством. Согласно этому трактату, задача актёра — воспроизвести определённое переживание, бхава, пропустить его через себя и передать зрителю в виде расы, сублимированной эмоции. Сначала таких эмоций выделяли восемь – наслаждение, смех, горе, гнев, героизм, страх, отвращение и удивление. На рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры к ним добавилась девятая раса – шанта, умиротворение. Испытывая эмоции, человек переносится в другую реальность, тем самым очищаясь и возвышаясь. Каждая раса имеет свою ценность а умение распознать и пережить все расы – признак развитой личности. Также можно вспомнить понятие «расика» – так называли в древности образованного, тонко чувствующего человека, ценителей искусств. В современной Индии понятие «раса» или «рас» знакомо очень хорошо. Считается, что индийские спектакли, танцы и фильмы используют древнюю теорию «раса», вызывая у зрителя массу ярких эмоций. Также слово «рас» можно встретить на улицах индийских городов. «Рас» — это попросту сок, который выжимают из разных фруктов или растений, например, из тростника. Сок, как и эмоции, питает и дарит наслаждение. Сала. Зять, брат жены, но также подлец, негодяй. Вообще сало – это совершенно нейтральное слово, обозначающее родственные отношения. Но если его употреблять как обращение или эпитет с определенной сильной эмоциональной окраской, оно станет ругательством. Негодяй, подлец, сволочь. Браниться в Индии умеют и любят. Существуют десятки ругательств на все случаи жизни. Часто можно услышать «гадха» – осел, «харамзада» – рожденный в грехе или «ублюдок» от слова фарти. «Суарка улад» — «свиной сын». Кутакамина камина» — «пес поганый». И даже довольно курьезная «уллука патта» — Когда нужно кого-то крепко приложить, то переходит на личности, точнее, на близких родственников. И тут мы вступаем на зыбкую почву. Нецензурные выражения в основном описывают сексуальный контакт с условной матерью, сестрой или дочерью оскорбляемого. Бен чод» — «негодяй» но буквально это слово означает «тот, кто имеет собственную сестру». «Терри маки чут», близко к «твою же мать». «Сала», «зять», но буквально это будет означать «я поимел твою сестру» или «твоя сестра шлюха». Впрочем, сегодня буквальный смысл слова «сала» для большинства индийцев уже не так очевиден. Слово стало совершенно частью повседневного эмоционального языка, вроде «междометия черт». Его можно встретить в литературе, в фильмах на телевидении оно не всегда поддается цензурированию. Например, один из двух героев суперпопулярного фильма Месть и закон Шоле 1975 года говорит в сердцах сала наутанки, что можно перевести как вот блин шут гороховый. Джугар. Практическая хитрость, придумка, изобретение. Это очень близкое нашему сердцу понятие. Великий индийский лайфхак любое приспособление, созданное из подручных и часто случайных предметов. Например, за неимением плиты или плитки еду греют на перевернутом, включенном в розетку утюге или вместо неработающего в ванной душа приспосабливают пластиковую бутылку. И так далее. В таких случаях говорят, Чалега – пойдет, сойдет. Или даже до урега не пойдет, а побежит. Вообще огонь. Индия – это страна, где до сих пор можно починить практически любую вещь, даже самую копеечную. Зонт со сломанными спицами, в конец прохудившиеся ботинки, протекающий чайник, серьезный дядечка в очках, сидящий прямо на улице или в крохотной ловчонке, все привинтит, заштопает, приклеит и запаяет. Это будет не очень красиво, Возможно, не очень прочно, но точно быстро и очень дёшево. Бережливость связана не только с бедностью, но и с уважением к предметам, сделанным чьими-то руками. Самую большую известность приобрели джугар модификации средств передвижения. Всевозможные тележки для перевозки грузов, сделанные из велосипедов. Мотоциклы с приваренными к раме дополнительными сиденьями, Авторикши, приспособленные под сельские нужды. Если искать в интернете слово «джугар», можно получить массу увлекательных изображений. Полка из старого компьютера, держатель для мобильного телефона из вешалки для одежды, щеколды на двери машины вместо сломанного замка. Сейчас «джугар», однако, это не только временное решение проблемы с помощью подручных средств, когда нет других вариантов. Этим словом обозначают и серьезные изобретения, упрощающие процессы и снижающие цену на услуги или продукт. В последние годы индийский джугар – это скорее повод для гордости и в меньшей степени предмет насмешки. В 2012 году журнал «The Economist» написал о так называемой «джугар-инновейшн», то есть инновации в стиле джугар. И теперь термин «джугар» стал даже международным, в качестве примера приводят индийский автомобиль Тата-Нана, самый маленький и недорогой в мире. Начальная цена его была 2000 долларов. Арам. Спокойствие. Отдых. Когда Индия получила независимость в конце 40-х годов, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру обратился к своему народу со словами «Арам харамхе» – «Отдых – это плохо». Таким образом, он призвал народ взяться за дело и поднимать экономику молодого государства. Выражение тогда запомнили, оно вошло в повседневный язык, но не полюбили «Отдых для Южной Азии – вещь драгоценная, и запрещать его – нехорошо». Одна из самых полезных фраз для выживания в Индии – «Арамсе» – спокойно, без стресса. Авторикша везет вас, как дрова? Скажите ему «Арамсе бхия» – поаккуратнее, братец. Хотите понравиться местным? Скажите им, что умеете расслабляться и жить со вкусом. После дневной беготни выпейте без суеты чаю или кофе и устройтесь посмотреть кино или сладко поспать. Все это также называется выражением «арамсе». От других эту фразу можно услышать не в самом приятном контексте. Если в гостинице не работает интернет, менеджер скажет вам «Арамсе, не парьтесь, завтра-послезавтра все точно заработает». Вы вызвали такси, а его все еще нет? «Арамсе». Спокойно водитель клянется, что уже выехал. В городе неожиданная забастовка и закрыты все музеи? «Арамсе, не нервничайте, сходите лучше в храм». Как известно, жители Индии и вообще Южной Азии относятся ко времени расслабленно. Есть даже известное выражение «Indian time» – индийское время, которое означает относительность договоренностей, сроков и отметок на циферблате. Если концерт или спектакль назначен на 7 вечера, то, скорее всего, это означает, что в 7 вечера гости будут только стягиваться. Музыканты сядут готовиться к концерту, настраивать инструменты, а выступление начнется скорее ближе к восьми. Обязательства могут не выполняться неделями, а иногда месяцами и годами. Фраза «приходите завтра» – «каль ана» – любимое выражение индийских чиновников. Туристам часто приходится сталкиваться с зыбкостью договоренностей и непунктуальностью. Поэтому в Индии очень важно научиться жить по принципу арансе, чтобы принять и понять растяжимое индийское время. И не расстраивается, в очередной раз услышав, Адж нахигуга сегодня не получится. Лакшмана рекха. Линия Лакшмана. Это выражение отсылает нас к эпизоду из эпизода Рамайна о похищении главной героини Ситы. Живя в лесу, Вместе с божественным супругом Рамой и его братом Лакшманой, Сита никогда не оставалась в своей хижине одна. Но однажды по умыслу демонов, братья покинули ее. Чтобы оградить Ситу от беды, Лакшман начертил на земле линию, строго наказав не выходить за ее пределы. Сита не послушалась, перешагнула через Лакшман Рекху и попала в плен к демону Раване. Так из-за одного неверного шага началась долгая война, которая принесла много страданий всем ее участникам. Лакшман хороший пример того, как в Индии древние становятся частью современной жизни, а заодно и частью современного языка. Например, так называется мелок от тараканов, которым чертят линии на полу или на мебели. В пандемию премьер-министр Моди также вспоминал о Лакшман призывая сограждан отнестись к карантину серьезно и не выходить за порог дома. Про нарушителей комендантского часа тогда говорили. Они переступили Лакшман Рекху и понеслось. Вообще, герои события эпосов Рамайны и Махабхараты являются частью повседневности. Если кто-то слишком многословен, ему скажут, ну ты пустился пересказывать историю о Раме, Рам -кадха. переходи к сути вопроса. Про близких часто говорят, они неразлучны, как Рам и Лакшман. Рам, Лакшман, Киджори. А политические дебаты в парламенте или в общественной жизни сравнивают с великой битвой на поле Куру, описанной в Махабухарате. Чай сутта. Чай с сигаретой. Те, кто ездил в индийских поездах, наверняка помнят пронзительные крики торговцев чаем. Чай, гарам-чай, обжигающий, приторный, крепкий напиток в пластиковых стаканчиках или в одноразовых глиняных чашечках. Это непременный атрибут путешествия по стране. Чай – национальный напиток Индии. Его пьют все, вне зависимости от происхождения, религии или уровня жизни. Махатма Ганди, однако, в 30-е годы предупреждал, что чай якобы ядовит и вызывает привыкание. На самом деле, обычай начинать день с чая появился в Индии не так уж давно. Еще в начале 20 века чай считался греховным западным продуктом, а главным домашним напитком было горячее молоко с подсластителями или пряностями, патокой или медом, с молотой куркумой, кардамоном и имберем. Первые народные кафе, так называемые чайные кабинеты, появились в крупных индийских городах только в 20-30-е годы XX 20 -го века, когда английские чайные компании стали активно строить заводы по переработке и расфасовке чая. До этого расфасованный чай привозили из Англии. У британской фирмы Брукбонд ушли годы на то, чтобы заинтересовать индийцев чаем и создать на него спрос. Но потом они догадались, что процесс заварки в чайнике совершенно не близок жителям полуострова Индостан, где пищу принято варить или тушить. Тогда дорогой длиннолистовой чай заменили чайной пылью или гранулами, по сути, дешевым сырьем и даже отходами производства. К началу 40-х годов чайная революция в индийском обществе свершилась, и на свет появился «дэси-стайл масала-чай». Чай с пряностями в индийском стиле. Специалисты по приготовлению чая, чайвалы, кипятят в кастрюлях и больших алюминиевых чайниках заварку с молоком, сахаром и специями и разливают по маленьким чашечкам или стаканчикам. Чайвалы часто называют пример министра Наренру Моди, по той причине, что он начинал свою рабочую карьеру как продавец чая за прилавком. Индийцы в шутку могут сказать «Нами правят чайвалы, продавец чая». Чай пьют в любое время дня и не меньше двух раз. Утром с печеньем, чтобы почувствовать вкус жизни и проснуться. И вечером на закате, чтобы получить удовлетворение от не зря прожитого дня. Вечерний чай-вай, чай и прочее. Или чай-пани, чай и вода, но буквально чай и закуски. Это социальное мероприятие. На чай идут с друзьями, с коллегами. В забегаловке Дхабы его пьют с соседями на дружеском собрании Адда и с незнакомцами в придорожных лавках чайки Дукан. К вечернему чаю подходят типичные закуски. Это подрумяниные сэндвичи, пирожки-самосы с картофельной начинкой, покоры, овощи в кляре, соленые крекеры, печенье и обязательно гап-шап, разговоры о том о Если компания не слишком санскари, к чаю полагается сутта, сигаретка или самокрутка бюри. Громкая, суетливая жизнь на несколько минут замирает и наступает шанти, покой и ясность. Над материалом работали Редактор Анна Красильщик, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Арзамас Academy.